Глава девятая. С первыми лучами солнца утро заглянуло в моё окно, шаловливо разбросало тёплые лучи по деревянному полу и на краю постели пощекотало ласковым теплом кожу, впустив в комнату солнечного зайчика. Открыв глаза, я некоторое время лежала и смотрела на потолок, думая о том, что сегодня Зофия должна показать мне своё истинное лицо. Я не буду глупой и наивной дурочкой, и, конечно же, попрошусь присутствовать при написании прошения в круг. Заодно прослежу за тем, чтобы тётка отправила именно то письмо, а не какое-то иное. Она обманет меня, подумалось мне. Ведь всё равно обманет. Я села в постели, откинув край одеяла, и от чего-то так ярко представила, что больше не лягу в эту кровать. Никогда. Сегодня я уйду, независимо от того, какой получу ответ от круга. Зрела внутри уверенность, и эта уверенность одновременно и пугала, и радовала меня. Привычно спустив ноги на студёный пол, встала, оделась в домашнее платье и поспешила вниз умыться и заняться приготовлением завтрака. Пусть тётка думает, что всё идёт по-прежнему, что я не планирую оставить её дом. Пусть не знает, что больше не будет глупышки, которая готовит за неё зелья и варит отвары, при этом помогая по дому и работая в цветочной лавке за еду и кров. Пускай Кристинку поставит теперь вместо меня. А если так бережёт свою дочку, то нанимает прислугу, ведь может себе позволить такое. Уж кто кто. А я и о её доходах знаю не понаслышке. Может себе позволить пани Новак держать служанку при желании и не одну. Я же для себя решила, что с меня хватит. Когда на кухне появилась зевающая кшися, я кивнула ей и пожелала доброго утра и стала расставлять тарелки, ожидая появления тётки. Кзафия пришла, когда завтрак уже стоял на столе, а я разливала по чашкам ароматный чай с травами. Как спалось дома? спросила с улыбкой на губах пани Новак. Спасибо, ответила я. Как всегда хорошо, и улыбнулась в ответ. Это оказалось так просто сделать теперь, когда решение было принято. Вот и замечательно, кивнула Зофие и села за стол. Кшися уже вяло ковыряла в своей тарелке вилкой, то и дело подавляя зевки. Мать посмотрела на неё, но ничего не сказала. Приятного, пожелала родней и заняла своё место. Сейчас поедим и пойдём писать письмо в круг. Тётка отрезала кусок омлета и бросила на меня взгляд. «Если хочешь, можешь посмотреть, что именно я им напишу». «Хочу», — ответила уверенно. Новок улыбнулась. «Я знала, что ты это скажешь», — ответила она. «Ты мне не доверяешь?» Я пожала плечами. «Доверяй, но проверяй». «Ладно». Зофия приступила к трапезе, и больше никто не заговаривал со мной за едой. Только спустя некоторое время, закончив завтрак, ведьма поднялась из-за стола и, наказав дочери вымыть посуду, поманила меня за собой в подвал, где располагалась её лаборатория. Шися явно была недовольна тем, что вот уже в который раз выполняет работу, что обычно делала я. Только мне теперь было как-то всё равно на её чувства. Оказавшись за тяжёлой дубовой дверью, что всегда у Зофии была на замке, я проследила взглядом, как тётка подошла к своему столу, убрала с его поверхности всё лишнее, пододвинула табурет и села, взяв в руки перо с чернилами и тонкий лист пергамента. Приблизившись к ней, встала за спиной и принялась следить за тем, как синие строчки появляются на тонком листе. Зофия писала о моём таланте, об искусном овладении такой специальности, как зелье варенье, и, в общем, всячески хвалила меня и просила принять на собеседование. Удивлённая подобной характеристикой, я почувствовала, что за лесными словами, написанными пани новок, скрывается какой-то подвох, что мне совсем не понравилось. Неприятное предчувствие, несмотря на кажущиеся добрые слова тётки. Ох, не верилась мне больше в её доброту. «Довольно?» Закончив, София подулу на чернила, чтобы они быстрее подсохли, и протянула мне письмо. «Если хочешь, можешь перечитать». «Не надо», — я покачала головой. «Я всё видела и благодарю вас, тётя, за то, что сдержали слово. Оставалось лишь надеяться, что так оно и есть». София поднялась из-за стола. По её губам скользнула улыбка. «Я обещала тебе и сделала всё так, как надо». Спасибо. Повторилось взгляде, как тётка направилась к магическому ящику и, положив в него письмо, произносит: "Резиденция Круга". Письмо вспыхнуло, словно объятое синим пламенем, а затем исчезло, отправившись по назначению. "Вот и всё", сказала пани Новак. "Теперь нам надо только дождаться ответа". "Я не буду ждать", проговорил и повернулась к двери, успев отметить, как изменилось лицо тётки. "Могу поспорить, она не ожидала от меня подобных слов". Видимо, решила, что я стану ждать ответа и продолжу работать на неё. Но нет. Что? Резкое слово ударило в спину. Я не буду ждать ответа, а сама отправлюсь за ним. Открыв дверь, я стала подниматься по лестнице, не оглядываясь на застывшую в изумлении тётку. Только спустя пару минут, когда до неё дошёл смысл сказанных мной слов, она поспешно заперла лабораторию и быстро поднялась за мной, топая ногами, словно подкованная лошадь. Улька, стой! Донеслось мне во след. «Стой, кому говорю!» «Это ты что ж надумала, змея подколодная?» «Ага, вот так значит, змея подколодная». Видимо, не ошиблась я, был в письме подвох. На моих губах расцвела улыбка, но останавливаться я не собиралась и прямиком из подвала направилась мимо гостиной к лестнице, ведущей на второй этаж. Погоня не остановилась, и София нагдала меня наверху, схватила за руку, дёрнув на себя. «Я к кому обращаюсь?» — повысила голос ведьма. Я застыла и обернулась к тётке, чуть прищурив глаза. «Я ухожу, и вы уже ничего не сможете изменить», — сказала честно. «Да как ты смеешь?» — в глазах Зофии застыло искреннее удивление. «Неблагодарная! Я столько лет тебя поила, кормила, терпела под своей крышей, а ты...» Я вырвала руку. «Я отработала вашу заботу обо мне». — ответила спокойно, хотя чувствовала, как внутри растекается обида. Я столько лет проработала в её доме и в её лавке, как прислуга и торговка. Я мыла её дом, готовила ей к шиське еду, я варила для неё зелье и отвары, которые она потом с успехом продавала. — Нет, мы квиты. — Я ничего не должна вам, — продолжила решительно и направилась к своей двери. — Ну и хорошо, — крикнула Зофия. — Уходи! Убирайся из моего дома! Я не дам тебе ни монетки, а когда намотаришься, то вернёшься и будешь ноги мои целовать, чтобы я тебя обратно взяла. Слушая её злые слова, невольно застыла у двери. Мгновение просто слушала, как колотится от обиды сердце, а затем резко повернулась к тётке. Не вернусь, сказала тихо и ещё громче повторила. Никогда не вернусь. Умирать буду от голода, но не вернусь. Дура упрямая, зло крикнула ведьма, и я вырвалась из свою комнату с силой хлопнув дверью. Впервые я вышла из себя и только после того, как успокоилась, поняла, что позволила мне разговаривать с Зофией сегодня так, как никогда раньше не говорила. Это ощущение скорой свободы, независимости. Я больше не должна ей ничего, как бы ни старалась она меня переубедить в обратном. Пусть остаётся в своём доме и занимается своими делами. Наши дороги разошлись, и у меня иная судьба, нежели сидеть в её лавке сутками напролёт. Достав сумку, стала собирать свои вещи. Но затем остановилась и посмотрела на скудный гардероб, а затем решительно запихнула в сумку все свои книги, а сверху утрамбовала два более-менее приличных платья. Жаль, что все вещи, доставшиеся мне от матери, я не могла сегодня унести с собой. Вряд ли тётка посмеет тронуть их. По крайней мере, я очень надеялась, что Зофия просто отнесёт после её ухода всё добро в сарай. В любом случае, оставалось надеяться только на это. Я решила уйти налегке. и в городе купить себе новые вещи для новой жизни. От чего-то вспомнился ведьмак. Мне стало интересно, справился ли он с очередным заданием, вернулся ли уже в таверну к пану Брушу или продолжает спасать кого-то от нечестия. Я всё время думаю о нём. Милькнула мысль в голове. Снова и снова возвращаюсь к Роланду, но почему? Ответа на этот вопрос пока не знала и продолжила сборы. А когда наконец закончила села на кровать и посмотрела в окно, мысленно прощаясь со старым домом. Выждав положенные пару минут, решительно встала и, подхватив сумки в руки, шагнула к двери. На дороге, ведущей в столицу, мне повезло встретить старого пана Амброзия, ехавшего в город на телеге, гружённой сеном. Он согласился подбросить меня до города, и, закинув сумки в телегу, я забралась на неё, благодаря богов за помощь. Ближе к закату мы прибыли в город, и, поблагодарив старика-возницу, я заторопилась в поисках ночлега. Единственное место, где когда-то бывало и где могла доверить себя и своё имущество хозяину, оказалась таверна Пана Бруша, куда я направилась сразу же, волоча за собой тяжёлую поклажу. На дворе уже было темно, когда я подошла к таверне. Тяжело поднялась по ступеням и толкнула плечом дверь, ввалившись в пропахший пивом и выпечкой обеденный зал. Шум голосов и гомон, весёлые крики и болтовня навалились на меня, на мгновение оглушив. Сегодня зал был забит битком посетителями. Несколько секунд привыкая к шуму, постояла на пороге, а затем нашла взглядом хозяина заведения и направилась прямиком к нему. "Пан Бруш", уронив в сумки себе под ноги с облегчением выдохнула и широко улыбнулась мужчине. Он покосился на меня сперва недоумённо, а затем, узнав, расплылся в широкой улыбке. "Панна Пава", произнёс добряк и уронил взгляд на мои вещи. "В Икроландо?" Так вовремя он только что вернулся. "Нет, нет, поспешно покачала я головой, перебивая хозяина. Вовсе не к нему. Я пришла, чтобы снять у вас комнату. Бруш хмыкнул. Мне показалось между вами и господином Роландом ничего нет, закончила за мужчину. Ну, протянул пан Бруш. Раз так, и более не сказав ни слова, он направился к прилавку, а затем вернулся уже с ключом в руках. Пойдёмте, пани Пава. Он подхватил мои тяжёлые сумки. Я покажу вам ваши хоромы. Благодарно кивнув, поспешила за мужчиной по уже знакомой лестнице, немного удивлённая тем, что хозяин заведения меня лично отводит в комнату. Впрочем, слуги могли быть заняты в зале, да и не мне решать что да как. Когда Бруш показал мне мою комнату, я была немного расдосадована. Она находилась как раз напротив комнаты Роланда, но требовать другую от чего-то не решилась. Ещё надумать себе чего? Да и какая разница, где провести ночь? Лишь бы под крышей да в тепле. Хозяин переложил мои сумки в одну руку, отпер дверь, толкнул коленом, распахивая, и первым перешагнул порог. Я последовала за ним, осматриваясь. Комната была, как сестра-близнец той, где мы жили с Ведьмаком, только окнами выходила на городскую площадь. «Хорошего отдыха!» Бруш уронил мои сумки на кровать и развернулся к двери. «Я бы хотела поужинать», — произнесла тихо. Хозяин остановился и оглянулся на меня. «Хорошо», — произнес он. Я оставлю вам столик, пани Пава. Моё имя Ульяна, представилась тихо. Мне больше нравится пани Пава, улыбнулся Бруш. А деньги за комнату? спросила я. Вот спуститесь к ужину, там и расплатитесь, ответил мужчина. Через сколько пана хотела бы отоужинать? Я замялась. Разобрать вещи не требовалось много времени, а есть хотелось прилично. Через полчаса «Хорошо», — кивнул Бруш и вышел, оставив меня наедине с самой собой. Я зачем-то шагнула к двери, прислонилась к ней щекой, слушая затихающие шаги мужчины. Появившееся резкое желание выйти в коридор и постучаться к соседу напротив, сказать, что я рядом, подавила, решив, что вряд ли господин ведьмак будет рад меня видеть. Наши общие дела окончены, и не стоит встречаться вновь. Да, он хотел, чтобы мы работали вместе, но мой путь лежит в круг, и мне не надо иного. А ещё я подумала о том, что скорее всего уставший Роланд не пойдёт ужинать в зал. Я уже заметила, что он предпочитал одиночество или компанию верного мрака, а значит, встречи можно избежать. Он сказал тебе, что пробудет здесь ещё 3 дня, вспомнилось мне. Вам определённо ещё суждено будет встретиться. И действительно, решила я, не стану же нарочно избегать ведьмака. Пусть будет как будет, произнесла вслух и повернулась к своим сумкам. Стоило поторопиться. Желудок требовательно напомнил о себе глухим урчанием, и я принялась за дело. Рана на плече соднила, и Роланд обработал её на свой старый лад, привычно залив самогоном и перебинтовав на скорую руку. Регенерацию ведьмаков было отличное, и мужчина знал, что завтра от этой царапины, которую нанёс ему басаркун, не останется и следа. Только кривой белёсый шрам. Но и он со временем пройдёт, если боги будут милостливы. Когда за дверью послышались чьи-то шаги, ведьмак заметил, как мрак поднял лохматую голову и вильнул хвостом, словно узнавая того, кто сейчас находился в коридоре. Через дверь и звук голосов был едва слышен. Роланд не стал напрягать слух и просто прилёг на кровать, решив немного отдохнуть после бессонной ночи. За дверью недолго провозились, а затем всё стихло, но вскоре ведьмак снова услышал шаги. Бруш заселил очередного постояльца. — подумал мужчина и прикрыл глаза, повторив попытку уснуть. Но сон, как назло, ускользал от него. Казалось бы, не спать почти сутки, и сейчас маяться от бессонницы было более чем глупо. И Роланд недовольно сел на кровати, бросив взгляд на мрака. Пёс, в отличие от своего хозяина, уже дремал, положив голову на передние лапы и даже не шевельнулся, когда ведьмак встал и прошёлся по комнате. «Надо поесть», — решил мужчина, понимая, что стоит спуститься в зал и заказать ужин у Бруша. Пусть одна из его подавальщиц поднимет ему еду наверх, когда всё будет готово. Ужинать в компании сброда, собирающегося в нижнем зале, Видмак не желал. Он предпочитал уединение во всём. Исключение составлял только его верный мрак, компании которого Роланд не чурался. И всё же было что-то необъяснимое, что продолжало тянуть мужчину вниз, и это ощущение совсем не походило на чувство острого голода, скорее предчувствие того, что судьба преподнесёт ему очередной сюрприз. только пока не совсем понятно, хорошие или нет. Я скоро вернусь, бросил Роланд, обращаясь к мраку. Пёс приоткрыл один глаз и тут же закрыл его, едва шевельнув хвостом, показывая, что понял и будет ждать. Ведьмак подошёл к двери и широко распахнув её, вышел в коридор. Внизу по-прежнему было людно и шумно. Я отыскала взглядом Бруша, и хозяин таверны кивнул мне, указав на дальний пустующий угловой столик. Кивнув в ответ, поспешила занять свободное место. пока это не сделал кто-то до меня. Зал гудел от наплыва гостей. Видимо, данное заведение пользовалось своеобразной популярностью в городе, хотя я не разглядела ни одного маломальски зажиточного господина. В основном это были простые горожане и торговцы, решившие провести вечер за кружкой пива и в компании своих голосистых друзей, дабы обмыть последние мужские сплетни. Устроившись на высокой лавке, стала ждать, когда ко мне пришлют девушку-разносчицу. Ждать пришлось недолго. Подошедшая девушка смерила меня откровенно любопытным взглядом, а затем спросила: "Что будете заказывать?" Я замялась, не зная, что мне могут предложить в этом месте. Вспомнила про обед, который ела ещё вчера с Роландом, и попросила мясо с овощами, кружку молока и кусок хлеба. "И всё?" вскинула брови девушка. "Всё", подтвердила я. "Сейчас принесу". Она повернулась ко мне спиной и важно прошествовала к прилавку, за которым суетился бруш. Проследив за ним взглядом, увидела, как хозяин таверны что-то уточнил, а после позвал своего помощника. Умир проворно выскочил из кухни, выслушал то, что сказал ему брюхом мигом метнулся назад. Я стала ждать, сидя на лавке за пустым столом, но не прошло и минуты, как чей-то низкий бас прогудел у меня за плечом. Доброго вечера, панна. Я застыла, а затем медленно повернулась, чтобы посмотреть на говорившего. Не скучаете? Мужчина, что стоял передо мной, был добротно одет, но при этом неприлично красен лицом от выпитого вина, да и разило от него так, что на глазах выступали слёзы. Не скучаю, ответила холодно, надеясь, что незнакомец отойдёт по-хорошему, иначе придётся звать Бруша, чтобы помог отвадить незадачливого ухажёра. Меня зовут Богуслав. А как имя милы паны? Мужчина облокотился кулаками на мой стол и заглянул мне в глаза, продолжая благоухать спиртным. «Пожалуйста, вы не могли бы оставить меня одну?» Я даже улыбнулась, надеясь, что вежливо сделает своё дело. Не помогло. «Нет!» — протянул Богуслав. «Я не могу оставить такой редкий цветок без компании!» Он охмыльнулся и кивнул куда-то в зал. «Пойдём к нам! Моим приятелям будет приятно, если такая красивая панна скрасит нам вечер. Мы люди смирные, угостимы только...» И зачем-то силой ударил себя по груди кулаком, оказавшимся размером с пол моей головы. Спасибо, но нет, продолжала настаивать на своём. "Ну почему нет?" удивился пьяный. "Не ломайся, пана, когда тебе такой кавалер приглашает". "Это ты-то кавалер?" подумала и вслух снова повторила упрямо. "Нет". "Тогда сам поведу". И мужчина опасно наклонился ко мне. Я отодвинулась на другой край лавки и уже была открыла рот, чтобы позвать Груша, когда увидела, как на плечо пана Богуслава опустилась чья-то широкая ладонь. Роланд. Невольно вырвалось у меня, а в сердце что-то предательски ёкнуло. Ведьмак подвынул в сторону не состоявшегося поклонника и оттолкнул его от стола. "Пана, разве не ясно выразилась?" произнёс Роланд тихо, но Богуслав услышал. Уставившись на лицо ведьмака, мужчина судорожно сглотнул. Видимо, не так уж и сильно был пьян, раз сразу разглядел, кто перед ним. Так Пана ждала друга, а я и не понял. Пробормотал он и попятился назад, опрокинув на соседнем столе чьё-то пиво. Поспешно извинившись, снова уставился на Роланда. "Я прошу прощения", произнёс он. "Не знал права". "Так теперь знай". Роланд повернулся спиной к Богуславу и устроился напротив меня на второй лавке. Уронил руки на стол, глядя мне в глаза. Каревый взгляд прошёлся по губам, от чего почувствовала невероятное желание поджать их. Удержалась. Богуслав вернулся за свой стол под взрыв хохота собутыльников. Я даже не посмотрела в их сторону, глядя только на Роландо. Несколько мгновений мы просто молчали, а затем он произнёс: "Так я оказался прав? Тётка обманула тебя?" Я пожала плечами. "Не уверена ещё. Я просто всё равно решила для себя, что уйду", ответила, понимая, что разговор начался не так, как мне хотелось бы. "Ты остановилась здесь или меня искала?" уточнил он. В карих глазах вспыхнуло веселье от чего-то задело меня. "Ишь ты", подумалось мне. "Решил, что я к нему прибежала". "Я не знаю города", призналась откровенно. "А здесь у Бруша всё более-менее знакомо". "И какие планы у паны Ульяны?", спросил он. "Завтра пойду в круг". Подошедшая девушка поставила передо мной ужин и посмотрела на ведьмака, заигрывая, улыбаясь во весь рот. "Господин будет ужинать?" поинтересовалась она еле иным голосом. «Не откажусь, раз такая красавица предлагает», — улыбнулся ей в ответ ведьмак. Я нахмурилась. «Со мной девица говорила вовсе не так любезно. Это отчего-то за дело». Но я промолчала. Слушая заказ Роланда, который, в принципе, не сильно отличался от моего собственного, с той лишь разницей, что вместо молока ведьмак попросил вина. Когда девушка удалилась от столика, Роланд снова покосился на меня. заметив, как я смотрю во след подавальщицы. «Так Зафия сдержала своё обещание», — возобновил он разговор. «При мне письмо отправила в круг. Написала только хорошее, я сама видела. Отличные характеристики моего дара». «Даже так?» — хмыкнул ведьмак. Судя по его тону, пани Новак каким-то образом всё равно ухитрилась меня обмануть, и с этим я была согласна. А затем вспомнила, как меня провожали». пани Новокаралов спину, что всё равно рано или поздно вернусь обратно. Я спускалась по ступенькам, а она вопила во всю силу своих лёгких о том, какая я неблагодарная тварь и что отплатила ей за доброту и ласку подлостью и предательством. А как ваше дело в той деревеньке? спросила, решив сменить тему разговора и прогоняя образ Зофии из головы. Там был бы Саркун, ответил Роланд, и, кстати, очень шустрый оказался для нежити. Даже зацепил меня. Вы ранены? Всполошившись, даже при встала с лавки. Заживёт, как на собаке. Я же ведьмак, ты забыла? Он привстал и, положив свою руку на моё плечо, заставил сесть назад. Я могла бы посмотреть, предложила и тут же прикусила губу, понимая, что он может подумать, будто я напрашиваюсь. Но слово не ворабей. А затем решила, что гордый мужчина откажет. Но он обманул мои ожидания. Хорошо, после ужина глянешь. Зачем-то согласился ведьмак, а моё глупое сердце с силой забилось в груди от таких простых слов. Мысленно ругая себя, не могла понять, почему присутствие этого мужчины заставляет меня так волноваться. И ведь знакомы всего ничего. А как реагирует на него сердце? Как подгибаются колени и этот жар, что разрастается в груди, окрасив щёки румянцем? Я принялась за еду, стараясь от чего-то есть как можно аккуратнее. Эведимак смотрел пристально, следил, словно приценивался, но при этом молчал. Когда девушка-подавальщица принесла поднос с его заказом и поставила перед мужчиной тарелки, я заметила, каким многообещающим взглядом при этом она его одарила. Но Роланд сказал просто: "Спасибо" и принялся за еду. Девушка удивлённо приподняла брови, постояла возле нашего столика ещё несколько секунд, явно недоумевая, а затем брюша окликнул её по имени, подзывая к себе. Зацепив бедром Роландо и тут же извинившись за свою неловкость, девушка снова одарила ведьмака улыбкой и пошла к хозяину таверны, призывно веляя задом. Я покосилась на Роландо, но тот продолжал есть и не думал оглядываться на красотку. Сама не знаю почему, но у меня как-то сразу отлегло от сердца, хотя какое мне было дело до того, что делает Роланд в свободное от работы время. Закончив с ужином, поспешила к прилавку и расплатилась с брусом за комнату и ужин. Хозяин принял серебряную монету и отсчитал сдачу. Высыпав горку медиков в мою ладонь, а затем кивнул куда-то за моё плечо. Вас уже ждут, пана, сказал и понимающе хмыкнул. Оглянувшись, увидела Роланда. Он смотрел на меня и, кажется, действительно был намерен воспользоваться моими услугами как целителя. Что сейчас думал по этому поводу Бруш, я догадывалась, но да только решила больше не изводить себя ненужными мыслями и волнениями. В конце концов, я ни перед кем не обязана отчитываться. Спасибо за ужин, произнесла с улыбкой. Всё было очень вкусно. Бруски внул. "Эт моя жена на кухне колдует", и подмигнул мне. Я снова улыбнулась и направилась к лестнице. Видимо, к пристроился за спиной, а когда мы поднялись наверх, спросил: "Куда идём? К тебе или ко мне?" Прозвучавшая фраза получилась настолько двусмысленной, что мои щёки зарделись. "Ко мне?" произнесла и метнулась к своей двери, достав ключ и снова, как тогда в лавке замешкалась. Руки от чего-то задрожали, пульс участился, и я отчаянно оглянулась на усмехающегося Роланда. У паны проблемы с координацией, пошутил он, избрав из моих пальцев ключи в один миг открыл замок. Я благодарно улыбнулась и толкнула дверь. "Садитесь, пан Роланд", велела, сдерживая дрожь в голосе, а сама подошла к сумке с травами и зельями. Достала бинты и повернулась к мужчине. Ведьмак сидел на кровати, глядя на меня пристальным карим взглядом. От былой усмешки не осталось и следа. Глаза Роланда следили за моими движениями, пока я шла к нему, опустившись рядом, ловко закатала рукава и увидела бинт, стягивающий рану. Можно? спросила тихо и подняла глаза на ведьмака. Наши взгляды встретились, и он застыл. "Роланд", требовательно проговорила через несколько секунд, ломая затянувшуюся паузу. Он моргнул и чуть встряхнул головой, словно прогоняя на вождение. Глаза мужчины снова улыбались. «Можно», — наконец ответил он, и я сняла бинты. «Это вовсе не царапина», — возмутилась тихо, когда увидела глубокую рану, оставленную когтями твари. Края уже затянулись, но стоило зашить её, чтобы не остался уродливый шрам. «Нет, конечно, шрамы мужчин украшают, но я решила, что эту стоит зашить», о чём сразу же и сказала ведьмаку. «Будем шить. На что он только равнодушно кивнул, а я встала и вернулась к сумке, чтобы достать иглу и нить. Надо продезинфицировать. Начала было я, но Роланд рассмеялся. Мне такие вещи не страшны, сказал он, шей спокойно. Уверены? уточнила с сомнением в голосе. Не в первый раз, ответил он, и я решилась. Среди пузырьков с лекарствами всё же нашла маленький наполненный очищенной водкой, и обмакнула туда иглу, и лишь затем начала шить. Осторожно прикасаясь пальцами к коже на мужском плече, старалась при этом не смотреть в глаза Роландо, при этом остро чувство, что он в отличие от меня, рассматривает моё лицо без малейшего стеснения. Не красней, мысленно приказала себе и сосредоточилась на ране. Не больно? спросила ведьмака, понимая абсурдность этого вопроса. Ответом была улыбка, на которую скосила взгляд. Прикасаться к его коже оказалось неожиданно приятно. Внутри всё отзывалось сладким теплом. А я не уставая твердила себе: Ульяна, смотри только на рану, думай о ней. Помогала, но как-то слабо. У тебя нежные руки, вдруг произнёс он тихо, и я замерла, делав последний стежок. Потянулась за ножницами, которые положила на край кровати, при этом не зная, стоит ли отвечать на подобную лесть. Решила, что не стоит. Ножницы перерезали нить, а когда я издав вздох облегчения попыталась отстраниться, Роланд неожиданно обхватил руками меня за талию и удержал на месте. Сердце пустилось в пляс, только теперь это было волнение иного рода. От чего-то представила себе, что ничего не мешает огромному сильному мужчине воспользоваться сейчас нашим уединением. Вздумают сделать мне что-то плохое, никто не помешает и не придёт на помощь, а мне самой сил не хватит оттолкнуть ведьмака. Да не бойся ты, глупая ведьмочка, на его губах расцвела улыбка. «Разве я тебя трону?» Карри и глаза засветились странным таинственным огнём, и я сделала ошибку. Посмотрела в его глаза и уже через мгновение поняла, что тону в их глубине. Улыбка Роланда внезапно исчезла. Глаза потемнели, губы сжались. Он резко втянул воздух через стиснутые зубы и, отпустив меня, поднялся с кровати, метнувшись к двери. «Спасибо!» Бросил, не оглядываясь, и вышел из комнаты, оставив меня глупо смотреть ему во след. Но через минуту дверь снова открылась, и я услышала его слова. «Завтра утром я отведу тебя в круг». Голос прозвучал с низкой хрипотцой. «Сама не ходи». «Хорошо», — кивнула в ответ, и дверь снова закрылась. Идея идти пешком до дома, где обитали сёстры круга, оказалась не так и плоха. Свернув с главной улицы, разбитой телегами на тонкие полосы колеи, мы прошлись к боковым посыпанным мелким камням, вдоль которых, словно грибы после дождя, Выросли аккуратные дома зажиточных горожан с небольшими участками, засаженными плодовыми деревьями. Сейчас в середине осени листва уже почти полностью облетела, и голые ветви серотливо смотрели на прохожих. Роланд уверенно шагал впереди, и я невольно поглядывала на его широкую спину и длинные тёмные волосы, перехваченные кожаным шнурком. Его меч, как и прежде, находился за спиной. Ведьмак редко расставался со своим именным оружием, видимо, привык всегда быть наготове. Хотя и сильно сомневалась, что здесь в городе что-то может угрожать его или чье-либо чужой жизни. Город казался безопасным, по крайней мере, при свете дня, а район богачей его все словно приглашал пройтись по его спящим чистым улочкам. Порой нам встречались слуги: одна мело двор, вторая вытряхивала ковры, третья в забавном чепце с рюшами вышла из дома, держа в руках корзину с выстиранным бельём и отправилась на задний двор, чтобы развесить его для просушки. Оглядываясь по сторонам, задавала себе невольный вопрос: "Хотела бы я жить бы в одном из таких домов?" Наверное, да. Иногда хочется уюта и беззаботной жизни, особенно если никогда её не знал. Вот дорогу нам перебежала кошка. Она на мгновение замерла напротив Фетмака и, выгнув спину, презрительно зашипела, а затем продолжила свой путь. Я рассмеялась. Кошки Роланда явно не жаловали. А может быть, это они не жаловали огромного чёрного мрака, что шагал рядом в шаге, словно нёс свою особую пёсью охрану. Изредка зверь поднимал голову и косился на меня, затем бежал дальше, при этом игнорируя и людей, и животных, которые нет-нет да и попадались нам навстречу. Странный пёс под стать своему странному хозяину, подумала я при этом улыбаясь. То, что Роланд предложил сопровождать меня в круг, показалось мне ответной услугой с его стороны. Я зашила его рану, он помогает мне найти ведьму. Честно говоря, вчера за ужином боялась или надеялась, что он снова позовёт меня с собой. Но нет. Мужчина не обмолвился даже словом, и сегодня мы почти не разговаривали. Молча зашёл за мной, молча спустились вниз, и также молча после завтрака отправились в город после того, как ведьма накормила призрака. Скоро центр остался позади. Дома сменились на более простые, а затем я ещё издали увидела вывеску Метла внутрь спирали. Знак круга. Сомнений не осталось. Мы пришли туда, куда направлялись. Вот и крыльцо. Роланд остался стоять на дороге, кивнув мне на дверь. Стучи. Произнёс он, и я, поднявшись наверх, ударила кулаком по деревянной поверхности. Ещё и ещё. А спустя несколько мгновений дверь открылась, и на пороге возникла молоденькая девушка. Роскосые синие глаза сверкнули, когда она осматривала меня с ног до головы. Доброго дня. произнесла я. Доброго. Словно бы согласилась девушка. Мне надо поговорить с кем-то из сестёр по поводу поступления, продолжила я. Вчера моя тётя отправила к вам письмо. Как ваше имя? спросила девушка, перебив меня на середине фразы. Ульяна Собольская, ответила я, услышав короткое: "Ожидайте", увидела, как двери захлопнулись прямо перед моим носом. Не доумевая, оглянулась на РоLANDА. Ведьма кулыбался. «Они здесь все такие приветливые!» — пошутил он, а мрак тихо тявкнул, словно разделяя веселье хозяина. «Что ж», — проговорила я, — «будем ждать». И села на верхнюю ступеньку крыльца, уронив руки на колени. Мрак как-то незаметно подобрался ближе и опустился на ступеньку ниже рядом, положив свою морду поверх моих рук. Я удивлённо посмотрела на пса, а затем, улыбнувшись, погладила его голову. «Ты нравишься мраку!» — улыбнулся Роланд. И я улыбнулась в ответ, чувствуя, как внутри меня зарождается страх и опасение, что меня не примут, что Зофия ухитрилась каким-то образом сделать так, что мне просто откажут. Роланд молча смотрел на меня, но было невозможно понять, о чём он думает в эту минуту. Взгляд мужчины внезапно стал каким-то отчуждённым. Он словно ушёл в себя, замкнулся, отгородившись от всего света, оставшись наедине со своими мыслями. А когда я была открыла рот, чтобы спросить его, что произошло, За спиной снова скрипнула дверь. "Пани Собольская", прозвучала плавная речь. Оглянувшись, быстро поднялась на ноги, зачем-то поправляя платье. Мрак поднялся на лапы. Без особого расположения посмотрел на ведьму. На пороге стояла уже другая сестра. Она была старше. Женщину словно окружал незримый орёл силы, который было невозможно не ощутить. При этом она была хороша собой, но у меня вызвало неприятное отталкивающее ощущение. «Меня зовут Ева Возняк. Я одна из средних сестёр круга». Женщина окинула меня внимательным, изучающим взором. Я не осталась в долгу и ответила тем же, вызвав кривую улыбку пани Евы. Но тут она бросила взгляд за моё плечо, и лицо её исказило недовольная гримаса. «Господин ведьмак?» — произнесла она, вопросительно подняв вверх тонкие брови. «А вас каким ветром занесло сюда? Сестра Агнешка сегодня не принимает». "Я не по вашей душе", усмехнулся ведьмак, девушку провожал. Ева удивлённо посмотрела на меня. Я решила помолчать. В конце концов, это было не её дело, с кем я общаюсь и кому позволяю провожать себя. Паня Возняк хотела что-то сказать, но увидев мой прямой взгляд и вздёрнутый подбородок, передумала. "Проходите, пани Собольская". Она шагнула в сторону, давая мне возможность войти в дом. Сама не знаю зачем, но я оглянулась на Роланда. снова отметив, как неприязненно смотрит на ведьму мрак. «Я подожду тебя здесь», — сказал мужчина, и от этих его слов мне стало теплее на сердце. И в дом вошла с какой-то твёрдой уверенностью, что со мной ничего не случится, пока он рядом. Пусть нас и разделяет дверь и магия круга. Стоило пройти в широкий холл, как тот час же ощутила на себе давление чужой силы. Здесь всё было наполнено магией, родственной той, которая жила во мне». Казалось, я иду через волны воздуха, иногда тёплого, иногда почти ледяного и пробирающего до костей. Ева следила за мной, откровенно считывая эмоции. Я позволила ей сделать это, понимая, что так ведьма хочет понять меня и мой потенциал. — Вы получили письмо от моей тёти Паны Новак? — спросила, решив первой нарушить молчание. — Письмо? — она подняла брови. — Рекомендательное, полагаю? — Именно. — Не знаю. «Я не занимаюсь корреспонденцией», — пожала плечами женщина. «Ты знаешь, что без слова твоей семьи мы не имеем права взять тебя в свои ряды, если только...» «Я знаю свои права», — произнесла решительно, понимая, что быть мямлей с этой госпожой себе дороже. «Вот и хорошо», — кивнула она. «А сейчас иди за мной. Мы проверим, пришло ли письмо от твоей тёти, как ты говоришь», и направилась куда-то в центр дома. Я рискнула осмотреться, пока следовала за ней. Обилие безделушек напомнило мне гостиную в доме Зофии. Ведь мы, как вороны, любили всё блестящее и дорогое. Странно, но у меня не было этой черты. Никогда не понимала подобного пристрастия к побрякушкам. Даже если у меня были деньги, лучше потратила бы их на учебники или приличную одежду, но уж никак не на статуэтки и на картины. Комната, в которую мы вошли с ведьми круга, оказалась подозрительно тёмной. Окна плотно зашторены, и лишь отблеск огня льющегося от камина да несколько свечей по углам освещали пространство. Посередине находился стол с огромным магическим ящиком. Вероятно, через него можно было пересылать не только письма, но и небольшие посылки. У тётки был такой, но намного меньше и исключительно для писем и записок. «Ядвига» — произнесла в темноту Ева и с удивлением увидела, как одна из теней отделилась от стены и приблизилась к нам. Душа ухнула куда-то вниз, и губы невольно скривились при виде жуткого духа, принадлежавшего опочившей ведьме. Я слышала, что сёстры могут призывать души умерших ведьм, когда-то состоявших в круге, и заставляют их работать на себя. Кормились такие души страхом и кровью, для чего им в жертву приносили кошку или собаку, всего один раз в полнолуние. Жуткий обряд и сама магия, поднимавшая такие души, была черна, как самая тёмная ночь. Неприемлемо черна, как на мой взгляд. Но стоило помнить о том, что магия всегда делилась на светлую и тёмную, и ведьмы владели той или иной, что не зависела от личных предпочтений. Тем временем, не обращая на меня ни малейшего внимания, пани Возняк произнесла: "Не было ли письма от нашей сестры Зофии Новак?" И добавила: "Должно было прийти сегодня или вчера". Покосилась на меня. "Вчера отправляли", произнесла я тихо. "Значит, вчера", кивнула ей ведьма. Мне показалось, или тень сперва бросила взгляд на камин, затем посмотрела на Еву провалами глаз. Показалось? Боюсь, что нет. «Письма нет!» Голос Едвиги походил на шипение воды, попавшей на раскалённые угли, еле слышный и пробирающий до дрожи, а оттого отвратительный. Ева-возняк резко повернулась ко мне. «Как видите, пани Собольская, никакого письма нет, а значит, нет рекомендаций. Как же я могу представить вас нашей старшей сестре?» Без бумаг она и смотреть на вас не станет. Таких, как вы, желающих вступить в круг, каждый день приходят десятки. И ни у одной, кроме завышенного самомнения, нет ни таланта, ни выдающейся силы, которая могла сделать честь нашему кругу. А абы кого мы не берём? Глаза ведьмы довольно сверкнули, а я отчего-то подумала, что пани Ева лжёт. Вряд ли сюда каждый день приходят толпы ведьм. Я вот ни одной такой не увидела, что, конечно, не факт, но заставляет сильно сомневаться в правдивости слов сестры круга. Но письмо было, произнесла уверенно. Пани Новак при мне бросила его в магический ящик. Может, Зафея что-то перепутала, а может, у неё не палатки с почтовым ящиком. Это бывает, если у ведьмы слабая магия. Улыбка ведьмы говорила мне совсем о другом. Стало понятно, почему тётка так охотно позволила мне присутствовать при написании рекомендации отправки оной. Знала ведь, что письмо не дойдёт до адресата. А если даже и дошло бы, то здесь было бы кому позаботиться о том, чтобы оно пропало. И вот по какой причине она так хотела, чтобы я осталась ждать ответа в доме. Я посмотрела на камин, догадываясь, где почил несчастный лист пергамента с моими замечательными характеристиками, щедро выведенными рукой тётки. Тогда я прошла аудиенции с сестрой Агнёшкой. Не собираюсь отступать так просто. Раз уж я здесь, то буду добиваться своего. О, сожалею, проговорила она, улыбаясь. Но старшая сестра сегодня не принимает. А завтра? И завтра тоже. К тому же, как я говорила, без писем, я хочу, чтобы она сама посмотрела мой уровень силы, перебила ведьма, понимая при этом, что поступаю невежливо. Но я знала также ещё одну вещь. Уйди я сегодня из этого дома, больше меня и на порог не пустят. А сдаваться теперь, когда решила для себя, что буду идти до конца, было позорно и стыдно. И пусть меня сейчас посчитают дерзкой и наглой, но я не имела права так легко отступить. Как ты разговариваешь со мной? Лицо Евы изменилось. Полумрак комнаты сделал черты её лица острее. Женщина угрожающе придвинулась ко мне. Тень поспешила ретироваться в свой угол. «Ай да тётка! Ай да ведьма!» Я уже не сомневалась в близком знакомстве этих двух женщин. Лучшие подруги. Не дать, не взять. «Я прошу дать мне возможность увидеться с паней Агнешкой», — твёрдо произнесла я. «Не получится», — ответила Ева. «Ты что, глухая или не слышишь слов, что я тебе сказала?» Сестра Агнешка никого не принимает. Сердце упало вниз. Вот и всё. Не видеть меня круга как своих ушей. Он останется в мечтах. Устроить истерику, так это вряд ли поможет и не совсем в моём стиле. Неужели сдамся? Но пока рядом эта Ева мне своего не добиться. Она решительно настроена чинить препятствия и не пустить меня к старшей ведьме. Вы не имеете права, заявила я. Кодекс чести ведьм говорит о том, что я могу подать прошение на уединцию к главе круга. Можешь, да вот только после того, как посмела дерзить мне, я этого не позволю, проговорила ведьма, улыбаясь самодовольно, когда тишину нарушил чужой голос, прозвучавший из темноты. Что здесь происходит, Эвка? Одного взгляда на лицо пани Возняк хватило, чтобы понять, кого принесли боги в эту комнату. Я медленно обернулась. Ведьма, что стояла позади меня, была стара, как моя земля. И хотя она скрывала возраст под обманчивой личиной, было просто невозможно не чувствовать её магию, такую тяжёлую и мощную от прожитых лет и огромного опыта. Она и сама уже тяготилась своей ношей, но в отливающих серебром глазах я видела жажду жизни. "Госпожа", засмотревшись на огнешку, невольно забыла правило приличия и торопливо исправилась, поклонившись старой ведьме. Старшая сестра смотрела на меня с интересом, а затем подняла глаза на Еву Возняк, застывшую статую посреди комнаты. "Эвка, выйди вон и оставь нас", велела женщина. "И прихвостни своего забери", кивнула она на тень. Ева зло скрипнула зубами, а затем жестом подозвала Едвигу, и они вместе покинули комнату. Едва за ними закрылась дверь, Агнешка подняла вверх руки, и я почувствовала, словно вокруг образовался невидимый заслон. Не люблю, когда подслушивают, объяснила старшая сестра. Ева очень талантлива, она мечтает занять моё место, когда я отправлюсь у мир теней. Но я пока её огорчаю и живу. Зачем же вы её держите при себе? Хотела спросить, но решила промолчать. Держала, значит, так было надо, и не стоит мне совать свой нос в чужие дела. Ты пришла вступить в круг? спросила Агнешка. Да, госпожа ответила, кивнув, и рассказала историю с письмом. Старшая сестра выслушала молча, затем произнесла: "Зафия и Ева подруги, так что вполне может быть, что она приказала тени уничтожить письмо. А так как душу Едвиги подняла Ева, никто, кроме неё, не может заставить её говорить, даже я. Отправить обратно в царство теней не могу, а вот признаться в содеянном, она развела руками, словно извиняясь передо мной. Пристально глядя на старую ведьму, я думала о том, что оказалась удивлена её рассуждением. Совсем иной представляла я себе главу круга. «Интересно, и как ты меня видела? Старый и злыдний?» — прочитала мои мысли Агнешка и тихо рассмеялась. «Простите, госпожа», — склонив голову, подумала о том, как неприятно, когда вот так лезут в голову. «Значит, других писем при тебе нет?» — спросила старшая ведьма спустя минуту молчания. «Нет». Вздохнула я. Но я буду очень стараться, если вы примите меня в круг, добавила Горечо. Агнешка подошла ко мне. Сухая ладонь женщины прижалась к моей щеке, вынуждая поднять голову и посмотреть в её глаза. Мик и почувствовала, как начинает терять контроль над своим телом. Оно стало необычайно мягким. Пол под ногами исчез, и я провалилась в пустоту, отчаянно взмахивая руками и ногами, при этом чувствуя, что падаю. Волны воздуха рвали моё платье, дёргали волосы, выбивая пряди из косы, и всё, что я могла видеть, это серебряные глаза старухи-ведьмы, глядевшие на меня откуда-то сверху. Её губы шевелились, а я продолжала падать, хотя при этом видела, что лицо огнешки не становится меньше, не отдаляется от меня. Но вот всё пропало, и я, очнувшись, поняла, что продолжаю стоять на прежнем месте, и только сердце бьётся в груди, пойманное в сети птицы. Агнешка больше не улыбалась, но в её взгляде не было злости. Любопытно, сказала она, и мне неожиданно стало интересно, что такое увидела ведьма, пока я болталась в неосознании под действием её чар. Что? спросила спокойно. Ведьма выдавила вымученную улыбку. Ты сильна, проговорила она тихо. Очень сильна. Но в круге тебе не быть. По крайней мере, не сейчас. Мои глаза расширились. То есть, как подумала было, но как оказалось, произнесла вопрос слух. У тебя иная судьба, и она уже определена. Даже если я дам своё разрешение, ты уйдёшь, раньше или позже, чтобы совершить предназначение. Я не понимаю. И это было искренне. Пока не понимаешь. Агнешка снова взмахнула руками. В ушах что-то хлопнуло, и я поняла, защита от прослушивания снята. Прости, но тебе пора. сказала старая ведьма и шагнула к двери. Но почему? не удержала срыванущийся следом за ней. Хотя бы объясните мне. Я не могу, ответила Агнешка. Придёт время, и ты всё узнаешь сама. Скажу только одно: когда у тебя будет выбор, ты сможешь вернуться. И я даже знаю, какое место ты займёшь в круге, если выберешь умом. Но если послушаешь сердце, её губы тронула грустная улыбка, и она замолчала. Старшая сестра покинула комнату, оставив меня стоять на месте и думать о тех странных словах, которые она сказала мне. Моя судьба предопределена. Как это понимать и что это значит? Куда мне идти, когда выйду за порог этого дома? Что ждёт меня вне этих стен? Мечта об учении в круге осыпалась осенними листьями, как бывает по осени. Мои плечи поникли. «Не приняла?» Голос сестры Евы ворвался в комнату, похожий на ледяной ветер. Ведьма вошла, а следом за ней проскользнула молчаливая тень. «Видимо, ты всё же бездарность», — усмехнулась зло пани Возняк. «Зафия в этом не ошиблась». Она чуть пригнулась в мою сторону. «Если бы что-то из себя представляла, сестра Агнешка увидела бы это. А так?» — она неприятно хихикнула. «Мой тебе совет, девочка. Возвращайся домой, если только твоя тётка примет тебя обратно. Круга тебе не видать. И это последнее, что я тебе скажу». «А сейчас прошу покинуть этот дом». Она сделала широкий жест, указывая мне на двери. Странно, но погружённая в собственные мысли, я даже не заметила её злорадства, а просто сделала то, что она мне велела. Ноги сами вынесли меня к выходу. И только когда за спиной, громко лязгнув за совом, закрылись двери, осознала, что стою на крыльце, а в мою опущенную ладонь тыкается мокрый нос мрака. «Не приняли?» — это сказал Роланд. Я и думать о нём забыла, а сейчас, подняв глаза, увидела его напряжённую фигуру, застывшую на ступенях. Нет, ответила еле слышно. Ну что я могу сказать? Он перетёрнул плечами, но при этом заметно расслабился. Скажи спасибо своей тётке. Без неё не обошлось. Ага, кивнул рассеянно. А чего ты решил не говорить ведьмако о разговоре с огнёшкой? Может быть, когда-нибудь позже, но точно не сейчас. Как давно три меня царит смятение. Успокаивает одно. По крайней мере, вам не есть сила, и существует шанс ещё вернуться сюда. Но как и когда? Если бы я только могла знать. Марк снова толкнул носом мою руку, и я погладила его по голове. Роланд в пару шагов оказался рядом. Тёплая мужская ладонь взяла мою руку в свою, чуть сжала, словно пытаясь растермашить, поделиться силой. Подняв взор, посмотрела на ведьмака. «Пойдём отсюда», — сказал он, но в карих глазах не было ни капли сожаления, как, впрочем, и на смешке. Он догадывался, знал, что всё будет именно так, как случилось. Впрочем, мне тоже кажется, что это стоило ожидать. Но почему так неприятно? Почему внутри обжигает обиды и непонимание того, что произошло? «Возвращаемся в таверну?» — спросила у Роланда. «Как скажешь», — ответил мужчина и кликнул мрака. Пёс спустился с крыльца и потрусил рядом, пока мы шагали в обратном направлении и прочь от дома круга. Так разбилась моя мечта. Но, ступая по дороге и чувствуя тепло руки того, кто шёл со мной рядом, я почему-то внезапно поняла, что на этом моя жизнь не окончена. Да, Зофия постаралась, чтобы письмо пропало, и когда-нибудь отвечу ей на эту подлость, но я сама упустила свой шанс. Ведь удалось увидеться с Агнешкой, и сама старшая ведьма отказала мне. Что за предназначение? Что она увидела, когда прикоснулась к моей щеке? Видение было хорошим или плохим? Я ведь ничего не знала и так и не поняла. Значит ли это, что надо покориться своей участи и просто плыть по её течению туда, куда меня в конце концов выбросит река судьбы? И что за берег ждёт меня? И если начну сопротивляться, не получится ли хуже? Одно я знала точно и могла сказать с абсолютной уверенностью. Назад к Зофии. Я уже не вернусь. Ни как. Да.